Житие и страдания святых мучеников Иулиана и Василис и других с ними. Святой Иулиан родился в египетском городе Антиной от знатных и богатых родителей. От юности, возлюбив чистоту девства, он желал сохранить ее до самого конца своей жизни. Положив сию чистоту в основание всех других добродетелей, он пребывал в страхе Божием, прилежно читая и изучая божественные книги. Иулиан учился и эллинской мудрости, и христианскому учению, прошел и светскую философию, и в то же время хорошо изучил все божественные Писание. Когда ему исполнилось 18 лет, родители стали понуждать его к вступлению в брак, так как он был у них единственный сын, и они хотели, чтобы их род продолжался. Иолиан же всячески отказывался от брака. Когда родители и родственники стали крайне докучать ему своими советами и просьбами, понуждая его к женитьбе, То целомудренный юноша попросил себе на размышление одну неделю. Всю эту неделю он провел в посте молитве и слезах, днем и ночью, умоляя Бога, чтобы он сохранил в непорочности девство, которое он и Улиан ему обещал. В седьмой день, когда настала ночь, Иулиан, изнемокший телом от поста и молитвы, лег и заснул. И вот во сне ему явился Господь, который утешал его, ободрял и говорил, «Не бойся исполнить волю и совет твоих родителей, ибо ты возьмешь себе такую жену, которая не нарушит твоего девства и не отлучит тебя от меня». Мало того, ради тебя она и свое девство сохранит, и после этого и тебя, и ее, как девственников, я приму в мои небесные обители. Ибо, по нашему примеру, немало юношей и девиц делались девственниками и наследниками небесного царства. Я буду с тобой всегда, обитая в тебе, и побеждая все телесные вожделения твои и плотскую брать. Девицу же, которая будет сопряжена с тобою браком, я сделаю такую, какую захочу». Я сделаю то, что и она захочет последовать твоему доброму намерению, и вы оба увидите меня в уготованном вам чертоге с ангельскими ликами и бесчисленными девственниками обоего пола, которых природа разделила, а вера в меня соединила, и которым ты явишься подражателем. Сказав это, Господь прикоснулся к Улианну и произнес «Мужайся, и докрепится сердце твое». Будучи так укреплен и утешен сам божественным видением, благородный юноша воспрянул от сна и сказал, «Благодарю тебя, Господи Божий, испытывающий наши сердца, за то, что ты далеко отгоняешь от меня сладости и утешения мира этого и обещаешь быть хранителем моей чистоты и помощником моим. Твердо надеюсь я, что ты дашь мне, что не видел глаз, не слышала уха и не приходило то на сердце человеку, то, что уготовал ты любящим тебя». А так как Ты сподобляешь меня идти путем Твоим, то молю я Тебя, чтобы Ты сам был для меня добрым путем, а также путем для всех любящих чистоту. Ты знаешь, Господи, что с самого дня моего рождения и до этого часа, в который Ты соблаговолил призвать меня, я не любил и не желал ничего иного, кроме одного Тебя. Поэтому утверди обещания, вышедшие из моих уст, и приведи их в осуществление». Выйдя из спальни своей, юноша заявил родителям, что он согласен исполнить их желание и не отказывается от брака. Они же, исполнившись радости, тотчас стали выбирать девицу, которая бы соответствовала их сыну по знатности происхождения и богатству. Наконец, они нашли такую в лице Василисы, которая была единственной дочерью у своих родителей и отличалась красотою и добродетелями, и была повенчана она с Юлианом. Когда после брачного пира жениха с невестой увели в опочивальню и затворилась за ними дверь, невеста почувствовала необыкновенное благоухание, какое бывает в саду от лилий и роз и других благовонных цветов. С удивлением она сказала жениху, что это значит, господин мой, теперь зима, а между тем и обонянию благоухание благовонных цветов, как было весною, и так наслаждаюсь этим благоуханием, что ни о чем другом не хочу думать. Тогда них ее блаженный Улиан сказал, «Благоухание, которое ты ощущаешь, необыкновенное, а происходит от Христа, который любит чистоту и дарует жизнь вечную тем, кто сохраняет свое девство непорочным. Итак, если хочешь сохранить со мной заповеди Христова и угодить Христу, то возлюбим Его всей душой своей и будем соблюдать для Него и непорочности свое девство. Мы сделаемся Его избранными сосудами и... «В настоящем веке, чтобы воцариться с ним в будущем, и никогда не разлучимся друг с другом». На эти слова блаженная невеста Василиса отвечала, «А что другое более нужно, как не спасение, которое, соблюдя девство, мы получим вместе с жизнью вечной? Верю твоим словам и вместе с тобой желаю пребывать в девстве до самой кончины, чтобы получить воздаяние от Христа моего Господа». Когда она сказала это, блаженный Ульян повергся на землю, поклоняясь Богу и лежал, простершись, долу и вопия к нему. «Утверди, Господи, то, что Ты начал совершать в нас». Девица же Василиса, видя своего жениха молящимся, и сама стала молиться. И от... вот внезапно потряслась основание брачной опочивальни, и в ней восиял такой необыкновенный свет, что и самые свечи, горевшие в опочивальне, потускнели пред лучами небесными. И явилось великое божественное видение. На одной стороне виден был царь славы Христос с бесчисленным множеством девственников, а на другой стороне причистая владычица наша Богородица с ликами дев. И с обеих сторон слышались исполненные неизреченные сладости небесные песнопения, которые еще не слыхивало ухо человека». В это время два сияющих мужа в золотых поясах подошли к Улиану и Василисе, подняли их и показали им положенную на одры их большую прекрасную на вид книгу. Около же одра стояли четыре почтенных и благообразных старца с золотыми чашами в руках, и из этих чаш полных ароматов исходило чудное благоухание, которое наполняло комнату. И сказал один из старцев, Эти чаши изображают ваше совершенство, ибо вы блаженны тем, что, победив временные утехи этой жизни, устремились к жизни вечной, которая не может быть еще постигнута человеческим умом. Прочти же, Иулиан, что написано в этой книге жизни. Тогда Иулиан посмотрел в книгу и увидал там написанные имена своей и своей супруги. Золотыми буквами там было написано следующее. «Иулиан, отвергшийся от мира ради любви ко мне, будет причислен к тем, кто не осквернил себя с женами. Василиса же за чистоту свою и девственность непорочную причется к лику дев, сопровождающих истинную Деву Марию, мою причистую Матерь». Когда Иулиан прочел эти книга закрылась, и стоявшие по обеим сторонам святозаврные мужи и девы единогласно воскликнули «Аминь». Тогда старец опять обратился к Юлиану и Василисе и сказал В этой книге, которую вы видите, перечислены люди чистые, трезвенные, правдивые, в слове милосердные, смиренные, кроткие, любящие нелицемерно, претерпевшие всевозможные тяжкие испытания, скорби и бедствия. Люди, которые так возлюбили Христа, что ради любви к Нему оставляли и отца, и мать, и жену, и чада и поместье, и богатство, и, кроме того, не побоялись и самую жизнь свою отдать за Христа, к их лику, и вы присоединены теперь». После этих слов почтенного старца божественное видение прекратилось, и блаженные супруги, исполнившись необыкновенной радости, провели остальное время ночи в Саумопении. Когда наступил день, родители их и родственники, а равно и прочие приглашенные на брак гости, все еще пировали, празднуя плотское соединение жениха и невесты, не подозревая о чудном их соединении духовном. И жили таким образом Иулиан и Василиса друг с другом в совершенной чистоте и целомудрии, сохраняя неповрежденный цвет своего непорочного девства. При этом они, однако, скрывали эту тайну от людей, так что о девственной их жизни не знал никто из людей, даже родители и родственники, до тех пор, пока сам Господь не открыл ее на пользу многих. Спустя немного времени после бракосочетания Иулианы и Василисы родители их скончались, оставив им богатое наследство. Они же, получив свободу для своей духовной жизни, задумали послужить спасению других людей, а не только заботиться о своем собственном. Для этого они построили два монастыря, мужской и женский, и, разошедшись, постриглись он в мужском, а она в женском монастыре. Собрав там около себя лики иночествующих, они приняли начальство над ними». В обители святого Иулиана жило до десяти тысяч братьев, усердно служивших Богу, ибо Господь дал ему такую благодать, что к нему со всех сторон стекались хотевшие спасти свои души. Оставляя свои дома, жен, родителей, родственников, имения и все утехи мира, они вручали ему свои души, чтобы он привел их в Царство Небесное. Также и святая Василиса собрала в своем монастыре и сделала невестами Христовыми до тысячи чистых дев, и кроме того, множество жен. И в обоих монастырях, как бы в двух садах райских, процветала ангельская чистота и торжествовала девство над сладострастным бесом нечистоты. Но время уже сказать о кончине святых, о том, как они с чадами своими, собранными о Боге, перешли в небесные обители, взывая ко Христу Богу. Вот мы и дети, которых дал нам Господь. В то время царствовали два нечестивых царя, Диоклетиан и Максимилиан. И против христиан было воздвигнуто сильное гонение, которое, переходя из одной страны в другую и, возмущая церковь к Христову, приближалось и к границам той страны, где жили святые Иулиан и Василиса. Многие из верующих впали в смущение и страх. Облаженный Иулиан и Василиса, пребывая в посте и молитвах, со слезами молили Бога, чтобы он укрепил верующих в него и собранные и лики и начастующих и всех до единого сохранил бы от падения и погибели дабы все они могли войти в небесное Отечество. Господь услышал эту молитву, и в особом видении явился святой Василиси и сказал, что ей предстоит скоро отойти из этой жизни вечный покой, но что еще ранее отойдут из этой жизни все бывшие под ее подопечением святые девы, чтобы ни одна из этих дев, оставшись после нее, не отпала, из боязни из немучения от веры, и не была исключена из святого лика. Для этого Василиса проживет на земле еще полгода, пока святые девы, жившие под ее попечением, не перейдут к Богу. После же смерти Василисы духовный брат ее Иулиан со многими братьями совершит подвиг мученичества и, победив своим мужеством врага, отойдет из этой жизни для того, чтобы получить двойной венец девства и мученичества в радости господина твоего Так и случилось. В течение полугода весь лик в собранный святой Василисой, обычной смертью перешел в небесный чертог своего бессмертного жениха, и из них осталась в живых одна Василиса. По прошествии непродолжительного времени все те святые девы явились ей во сне, одетые в царские светлые одежды, и говорили ей, «Ждем тебя, мать наша, чтобы вместе с тобой поклониться Господу и Царю нашему. Иди же и передай нас Христу, которого невестами ты нас сделала». Восстава от сна, преподобная Василиса весьма обрадовалась, частью потому, что веслик, собранных ею дев вошел в радость господина своего, частью потому, что ей там, как оказалось, приготовлена была небесная обитель. Она рассказала все это своему духовному брату, святому Иулиану, а потом, через несколько дней, во время усердной молитвы, она предала дух свой в руки бессмертного жениха своего. Бога и святое тело ее преподобный Иулиан похоронил с ему почестями. Вскоре после этого явился в тех местах правитель Маркиан со своей женой и сыном и стал с яростью преследовать христиан, отдавая их на истязание и смерть, узнав об Иулиане, что он человек знатного происхождения и верует во Христа, а также услышав о множестве живших с ним, и исповедовавших одну с ним веру, братьях, он послал к нему видных граждан, чтобы они убедили Иолиана принести жертвы идолам, как того требовал император. В то время в обители преподобного Иолиана из окрестных городов собралось множество священников, диаконов и других клириков вместе с епископами, и все они, пламенея любовью к Господу своему, готовы были охотно принять за него мученическую смерть. Когда явились к ним Посланные от правителя, то все собравшиеся отвечали им, что у них один царь, пребывающий на небе Господь Иисус Христос. И он повелел им не поклоняться идолам и скрывающимся в них бесам, но поклоняться только единому истинному Богу. И вот они повинуются Христу и готовы тот час умереть за Него». Посланные возвратились к правителю и донесли ему о том, что услышали, и правитель, разгневавшись, послал отряд войска взять одного Иулиана, а монастырь со всеми находившимися в нем сжечь. И так блаженный Иулиан был и взят, и связан, отведен в темницу, а находившиеся в монастыре братья его числом до десяти тысяч вместе с бывшими там епископами и клириками были сожжены вместе с монастырем, как благовонная жертва Богу. И долгое время после этого на том месте слышалось сладкогласное пение большого хора поющих, именно в те часы, когда обычно совершаема была божественная служба, в 1, 3, 6 и 9. На том же месте совершалось множество исцелений от разных болезней над теми именно больными, которые удостаивались услышать упомянутое пение. Наутро святой Иулиан был представлен на суд правителя святого, долго то убеждали хитрыми словами и ласками, то устрашали страхом наказания, но он не послушался ни угроз, ни убеждений. Тогда его стали бить без жалости с палками. Во время этого истязания одна палка от силы удара переломилась, и кусок ее попал в глаза одного родственника правителя и повредил их, отчего правитель пришел в еще большую ярость. Святой страдалец сказал правителю, послушай, Маркиан, Вели собраться всем своим самым искусным жрецам, и пусть они призовут имена богов и богинь своих, умоляя их подать исцеление твоему родственнику. Если же они не смогут этого сделать, то я, призвав имя Господа моего Иисуса Христа, не только возвращу ему выпавшее око телесное, но и очи ума его сделаю такими, что они увидят истину». Правитель принял предложение и, собрав всех жрецов, повелел им идти в ближайший идольский храм, принесли там жертвы и умолить богов и богинь, чтобы они исцелили око раненого. Жрецы пошли и исполнили то, что им было приказано, но после принесения множества жертв услышали от богов своих такие слова. «Уходите от нас, ибо мы преданы вечному огню и пребываем во тьме. Как можем мы дать зрение слепому, когда и сами ничего не видим?» А молитва Иулиана к Вышнему Богу настолько сильна, что с того времени, как его стали мучить, наше мучение в Гиене стало во сто раз тяжелее. Когда в храме послышались эти бесовские слова, все идолы, которых там было до пятидесяти, тот час упали и сокрушились в прах. Правитель же закричал на святого Иулиана, — Волшебник, твои чарования так сильны, что ты сокрушил даже богов наших, но мы посмотрим, даруешь ли ты ослепленному прежнее зрение, как ты обещал. И повелел правитель облить нагово мученика нечистотами, чтобы от него отступила, как говорил правитель, его волшебная чудодейственная сила. Но смрад тех нечистот внезапно притворился в удивительное благоухание, которое наполнило весь воздух, так что все были поражены изумлением. Святой же Иулиан сотворил крестное знамение над оком раненого, призвал имя Господне, и тот час больной исцелился». И око его стало видеть по-прежнему. Ослепленный злобою правитель предписывал это исцеление волшебству, а не христовой силе. А исцеленный громко взывал, действительно, Иисус Христос есть истинный Бог, и его одного должно почитать и ему поклоняться. Тогда правитель повелел отсечь исцеленному голову и таким образом прозревший телесно и духовно, получив крещение в своей собственной крови, отошел к духовному созерцанию невидимого Бога. Святого же Иулиана, нечестивый маркиан, повелел оковать тяжелыми оковами по рукам и ногам, и в таком виде повелел водить его по городу на всеобщее поругание и во время остановок на улицах мучить его различными пытками. Во время этого истязания и поругания Глашатай восклицал, вот чему подвергаются те, кто не кланяется богам и презирает царские повеления. Когда же пришли мучители вместе со святым к тому дому, где обучался наукам единственный сын правителя по имени Кельсий? то отрок, который также смотрел на святого, сказал своим товарищам, что он видит нечто удивительное. Те стали спрашивать его, что он видит, а Кельский сказал, «Я вижу, что того осужденного христианина, которого водят...» Воины скованным окружают множество лучезарных юношей, из коих один ему оказывает услуги и помощь, а другие возлагают на главу его столь блестящий венец, что сияние его превосходит свет солнечный. Думается мне, что хорошо веровать в такого Бога и служить ему, который так охраняет своих служителей и украшает такой славой. Поверьте мне, друзья мои, что я тоже хочу стать таковым служителем, если Бог этого христианина заблаговолит быть моим Богом. С этими словами Кельсий бросил книги и красивую одежду, оставляя миру то, что ему принадлежит, и воспешил вслед за святым. Припав к ногам мученика, он воскликнул, «Тебя хочу иметь вторым отцом своим, от нечестивого родителя своего по плоти врага праведника и истязателя я отрекаюсь совершенно, я присоединяюсь к тебе, я желаю так же, как и ты, страдать за Христа Господа и Спасителя моего, коего я доселе не знал». Воины, истязавшие Иулиана, были удивлены, и весь город сбежался на необычайное зрелище и дивился, видя, как сын правителя обнимал мученика и лобызал его раны. И сказал отрок народу, «Знайте, что я сын правителя, вместе с моим нечестивым отцом я доселе преследовал неповинных святых, но так поступал я по неведению, ныне же, познав Бога и будучи сам познанным, отвергаюсь от ложных богов, отрекаюсь от отца и матери и презираю свое богатство, я исповедую Христа и верую в Него и заявляю, что я последователь блаженного Иулиана». «Зачем вам медлить, слуги и воины? Идите и объявите моим родителям, что я познал истинного Бога и хочу пребывать вместе с его верным служителем». Когда об этом было донесено отцу и матери Кельсия, то они, услышав эту неожиданную весть, были глубоко опечалены и тотчас послали за отроком, чтобы взять его от Иулиана и привести домой. Но Бог, охраняющий младенцев, сделал так, что никто не мог прикоснуться к нему, ибо всякий, кто прикасался к нему тотчас, чувствовал сильную боль в руке и плече, и потому никто не осмеливался взять его и отлучить от мученика. Узнав об этом, правитель велел привести к себе обоих вместе и сказал блаженному Иулиану, «Ты своей хитростью стараешься отнять у меня всю мою надежду и юное сердце прельщаешь дурными речами, кореняя в нем любовь к родителям». В то время, когда правитель говорил, прибежала мать Кельсиева с толпой родственников обоего пола. Она рвала на себе волосы, раздирала себе на груди одежду, и крики ее были так ужасны, что правитель сам разодрал на себе одежду и сказал мученику. «Жестокий Иулиан, посмотри на мучения отца и матери и на рыдания всех родных, и освободи невинного отрока от действия твоей волшебной силы. Отдай нам единственного сына, и нашему дому вороти наследника и господина». Тогда и я попрошу за тебя, царей, чтобы была прощена тебе вина твоя, и ты будешь отпущен на свободу невредимым». Святой Улиан на это отвечал. «Я не нуждаюсь в твоей помощи и не ищу прощения от царей твоих, но о том только умоляю Господа моего Иисуса Христа, чтобы меня вместе с Агнцем, который родился из волчьей утробы, и со всеми верующими причел к лику сожженных, когда я довершу свой мученический подвиг». «Пред тобой же находится тот, кто родился от тебя по плоти, а ныне возродился духом, веруя вместе со мной во Христа. Он сам уже на возрасте, пусть он сам тебе и отвечает, пусть сам жалится над материнскими слезами и пожалеет вскормившую его грудь». На это благородный и благоразумный отрок сказал... От терния вырастает шипок, но не он не утрачивает своего благоухания от того, что произошел от терния, не терния, производящая шипок, не теряет через то своих острых колючек. Итак, родители мои, вы по своему обычаю порождайте, как терния терзать невинных, а меня оставьте, как шипок, издавать благоухание для верующих». Пусть вам повинуются те, кто стоит на пути погибели, а за мною пусть следуют те, кто стремится перейти из царства тьмы в царство света. Ради Господа моего Иисуса Христа я отрекаюсь от вас, родителей. Вы же из почтения к богам своим мучьте сына вашего, ибо я через смерть временную хочу достигнуть вечной жизни. Не могу быть для вас добрым, а для себя злым, и любовь к вам не поставлю выше радости вечной». «Зачем медлить, отец? Поступи со мной, как поступил со своим сыном Авраам. Возьми меч и принеси меня, сына своего, в жертву Христу. Если тебе мешает это сделать естественная любовь родительская, то отошли меня к самым жестоким мучителям, чтобы я мог пострадать за Господа моего Иисуса Христа. Напрасны ваши рыдания и слезы, ибо они не могут меня заставить изменить моему исповеданию». Услышав это, правитель повелел отвести Улиана и Кельсия в смрадную и мрачную темницу, но когда они вошли туда тьма темница превратилась в свет и смрад в благоухание. Двадцать воинов, бывшие при этом, уверовали во Христа, но так как блаженный Улиан не был пресвитером и не мог крестить уверовавших, то это повергло его в печаль. Однако Бог, исполняющий желания боящихся его, послал им пресвитера. В том городе был один человек весьма знатного происхождения, которого цари Диоклетиан и Максимиан очень уважали как родственника одного из бывших императоров Карина. Этот человек со всем своим семейством исповедовал христианскую веру. Он и супруга его скончались в вере и благочестии, оставив после себя семерых сыновей, которые, хотя и были юны годами, но зрелы разумом, из уважения к их родителям цари позволили им исповедовать отцовскую веру и безбоязненно прославлять Христа своего. Поэтому у них был свой пресвитер по имени Антоний, из рук которого они принимались святые таинства. Им-то Бог в особом откровении и повелел идти вместе со своим пресвитером в темницу и посетить находившихся там Иулиана и Кельсия. Когда они пошли туда ночью, пред ними шел ангел, при одном прикосновении которого отверзлись темничные двери, и они, войдя в темницу, облобызали святых узников и стали вместе с ними молиться Богу. Ресвиттера крестил блаженного отрока Кельсия, сына правителя, и двадцать воинов, а семеро тех братьев возгорались ревностью к общему с ними страданию за Христа и не хотели уходить из темницы. Узнав об этом, Егемон дивился, что те, которыми царями было разрешено свободно исповедовать христианскую веру, сами идут в узы на мучение. И, призвав братьев к себе, он долго увещевал их идти домой и славить своего Христа, как ему угодно, раз им дано такое повеление от царей. Но они стремились в узы и темницу и не желали свободы. Не годится для царского венца, говорили они, то золото, которое не было раньше переплавлено и очищено в горниле так и мы не будем достойны нашего Христа, если наша вера в Него не будет истинна, как золото. Немного цены в дереве, украшенном только листвою, но не приносящем плодов, так и мы не будем благоугодны нашему Христу, если не принесем Ему прекрасных плодов нашей веры. Тогда правитель повелел исполнить их желания, а сам обещал донести о них царю. Итак, блаженные отроки возвратились от правителя не домой, а в темницу, к святым Иулиану и Кельсию, и двадцати воинов, а с ними пошел и пресвитер Антоний. Правитель же послал к царям донесение о Иулиане, о сыне своем Кельсии, о воинах и о тех семи братьях. По прошествии немногого времени пришло от царей повеление сжечь всех, кто окажет непобедимое упорство. Если же они, благодаря своим чарам, сохранят себя от действия огня, то правитель сам пусть умертвит их, как найдет удобным. Получив такое повеление от царей, правитель повелел устроить посреди города судилище и, сев пред народом, велел поставить перед собой святого Иулиана со своей дружиною с Кельсием, семью братьями, пресвитером Антонием и двадцатью воинами. Он стал увещевать их к поклонению идолам, указывая им на царское повеление, требовавшее их казни, если они не покаются. Но они дерзновенно стояли в правой вере, утверждая, что идолопоклонникам царь небесный определил вечную погибель, если они не покаются, и так долгое время прошло во взаимных три... препирательствах. В это время мимо судилища проносили одного мертвеца на погребение, и правитель, увидев этого мертвеца, повелел принести его к себе и положить пред ним. Народ был в недоумении, не зная, что намерен сделать с тем мертвецом правитель. И сказал правитель святому Иулиану, «О вашем учителе Христе сказывают, что он, прежде чем был распят, воскрешал мертвых. Воскресите и вы мертвеца этого, как делал ваш учитель, и тогда будет ясно, действительно ли он Бог». Святой Иулиан произнес в ответ, — Какая польза слепому, когда ему говорят, что восходит солнце? — Оставь свои присловия, — сказал правитель, — и если ты и Бог твой имеет силу, то воскреси этого мертвеца, как я сказал тебе. И сказал святой Улиан в ответ, — Хотя ваше неверие недостойно видеть такое чудо от Господа, однако вы сейчас же увидите его, так как уже настало время для того, чтобы явилась божественная сила его, и чтобы вы знали, что Бог может это сделать. Я надеюсь, что Господь пошлет мне все, чего я с верою буду просить у Него, и не посрамит меня пред вами. Сказав это, святой Улиан возвел к небу очи и сердце свое, и молился во всеуслышание между тем, как лицо его все сияло светом. И говорил он такую молитву. «Господи Иисусе Христе, истинный Сыне Божий, Ты, который рожден от Отца прежде век, а по исполнении положенного времени принял человеческую плоть бессеменно от причистой Девы Марии, призри ныне с небесной высоты, чтобы постыдились враги Твои и укрепились верующие в Тебя». «Услышь меня ныне с небесного твоего престола, и воскреси этого мертвеца, дабы живые не умерли духом, а мертвые духом ожили, видя твое всемогущество». Так молился он некоторое время, а потом обратился к умершему и сказал, «Тебе, говорю, сухая земля именем того, кто воскресил четверодневного Лазаря, воскресни и стань на ноги твои». Как только святой сказал, это мертвец тот же час ожил и встал, и весь народ пришел в ужас». Воскресший же громко провозгласил О, как могущий молитвы раба Божьего и его непорочное девство, ибо куда несли меня, и откуда я возвращен. Правитель Маркиан со вниманием смотрел на происходившее и удивлялся, но так как его ослеплял бес, то он не видел здесь действия силы Христовой, а приписывал все волшебству. Потом, желая посмеяться над воскрешным, он спросил его: Откуда ты вернулся? Но тот подробность стал отвечать ему такими словами. «Веден я был неведомыми мне эфиопами из полинского роста, страшными на вид и с огненными очами, с зубами, как у льва, с которыми, с когтями, как у орла, от которых, видимо, нельзя было ожидать помилования. Радуясь, они влекли меня в ад, но когда я очутился уже при самом входе в пропасть, те эфиопы стали ожидать предания земле моего тела, которое было взято от земли». Но вдруг весь ад пришел в смятение, и с престола Божия послышался голос. «Ради возлюбленного моего Иулиана пусть эта душа возвратится в свое тело». И тот час пришли двое в белых ризах и взяли меня из рук нечестивых, возвратили в этот мир, чтобы я мог через того, кто воскресил меня, познать после смерти истинного Бога, коего я отрицал при жизни. Услышав это, правитель смутился и не знал, что ему делать. Но потом, опасаясь смятения в толпе народной, он повелел воскресшего вместе со святым Иулианом и прочими святыми отвести в темницу и запечатать двери темницы своим именным перстнем. Там, в темнице, святой Иулиан повелел блаженному Антонию Пресвитеру окрестить воскресшего, и в святом крещении этот последний получил имя Анастасий, что значит в переводе с греческого «воскресший». На утро правитель Маркиан повелел приготовить тридцать одну смоляную бочку по числу святых мучеников и до половины наполнить их смолой и серой, приготовив при этом большой запас дров и хвороста для сожжения святых. Когда все было приготовлено, вывели из темницы связанных страстотерпцев христовых, причем Иулиана с Кельсием связали вместе. Многие из народа не могли удержаться от слез, жалея о том, что столь юные и прекрасные отроки идут на смерть, будучи ни в чем не повинны. Святой же Иулиан говорил им, Не мешайте золоту пройти сквозь огонь, для того, чтобы оно было еще чище. Правитель не хотел смотреть на сожжение своего сына, о котором он мучился в сердце своем, и оставил своего наместника для приведения в исполнение царского приказа, удалился в печали. Тогда каждого святого посадили в приготовленную для него бочку со смолою, и потом, обложивши все бочки дровами, сором и хворостом зажгли их. Пламень от этих бочек поднимался до тридцати локтей в ну, но святые стояли посреди огня, пели и хвалили Бога. Когда же сгорели бочки и весь костер, то оказалось, что святые остались живы, целы и невредимы, и что лица их сияли радостью. Весь народ, видя это, был поражен удивлением, и когда об этом было донесено правителю, то он поспешил убедиться в том собственными глазами и, убедившись, пришел в совершенное недоумение. Однако он снова повелел отвезти святых в темницу, куда поспешила прийти и жена его, мать Кельси, узнавшая, что сын ее остался жив и невредим. Увидев сына, она уверовала во Христа и окрещена была в темнице свитере Антонием. Имя ей было Марионила. Правитель же, узнав скоро о том, что жена его приняла христианское крещение, заключил в темницу и ее. Потом... Сев на судилище он повелел казнить мечом святых двадцать воинов и семерых братьев отроков, и Улиана же Скельсия, а также пресвитера Антония Анастасия и жену свою Марианелу решил снова судить, и потом оставил их в узах. Когда настал день суда, святые сделали вид, что они как бы повинуются воле царя и совету правителя и хотят поклониться идолам. По этой причине их с радостью повели к идельскому храму, но когда шествие приблизилось к храму, святой Улиан обратился с молитвой к Богу. Тотчас час храм упал и задавил всех бывших в нем жрецов и до тысячи других людей. Самая земля, на которой стоял храм, разошлась, и огонь, выходивший из расселин, пожирал язычников, приближавшихся к ним. После этого святые были снова отделены в темницу, где им во время молитвы явилось в сиянии великое множество прежде них пострадавших мучеников, которые были одеты в белые одежды и пели небесные песнопения. Посреди них было двадцать воинов и семеро братьев, недавно усеченные мечом. Явилась также и святая Василиса со всем своим ликом святых дев, и возвестила святому Иулиану, что он скоро со своей дружиной совершит подвиг, окончив жизнь и с торжеством войдет в небесное селение. Тебе открыто, сказала она, Царство Небесное, и Господь наш Иисус Христос возьмет тебя к себе, а равно и находящихся с тобою, навстречу вам с торжеством выйдут лики патриархов, пророков, апостолов и мучеников, и вы навеки пребудете с ними. Сказав это, она стала невидима, а с нею удалились и все явившиеся святые, оставив узников в неизреченной радости и веселье и душевном. После этого мучитель снова воссел на судилище и, выведя святых, предал их разным мучениям. Сначала он повелел обивать их пальцы на руках и ногах пряжею, смоченную в масле, а затем эту пряжу но и зажечь эту пряжу, но пряжа на руках и ногах святых сгорела, не причинив им никакого вреда. Потом он повелел содрать с головы святого Иулиана и Кельсия кожу блаженному же пресвитеру Антонию и Анастасию и выколоть глаза. Когда же хотели мучить святую Марионеллу, то у палачей омертвели руки, и они ее не коснулись. После этого святые были отданы на съедение зверям, но и от зверей они были схоронены силою Божией, которая заградила уста зверя. Наконец правитель повелел собрать из всех темниц преступников, осужденных на смерть, чтобы вместе с ними казнить и святых мучеников. И когда это повеление было исполнено, он приказал всех отвезти на казнь, а вместе и мучеников, не поощадив при этом своего сына и супругу. Таким образом, святые скончались, будучи усечены мечом вместе с преступниками, Тот час после казни, совершенной над ними, началось землетрясение, которое разрушило целую треть городских зданий, причем не уцелело ни одно место, где стоял какой-нибудь идол. В то же время блистала молния, гремел гром и шел град, и от грозы погибло немало язычников. Правитель Маркиан сначала едва не умер от страха, а потом вскоре заболел и действительно умер. Его заели черви, образовавшиеся в его теле. На следующую ночь, после совершения казни над святыми, пришли священники с благочестивыми мужами собрать тела мучеников. Но так как эти святые тела находились посреди многих трупов, то они не смогли их признать и, преклонив колено, стали молиться. И вот явились им души святых в образе дев, причем каждая душа находилась при своем теле. Узнав через это святые тела мучеников, пришедшие собрали их и похоронили в храме под алтарем. Бог же, который прославляет святых своих, повелел источнику живой и целебной воды открыться на том месте, на котором были погреблены тела святых мучеников. И всякие болезни исцелялись той водой и молитвами святых по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь.